Пространство империи Алат. Планета Омара. Быстро проходивший по коридору генерал Александров, не снижая хода, оглянулся на аквариум дежурки и вдруг резко остановившись, окликнул дежурившего по штабу капитана. Никитенко, чего это у тебя вызов по внешней горит? Опять Радзивилов с благоверной Наванти общался. Никак нет, товарищ генерал. Капитан замялся. Тут какой-то Он явно подбирал сравнение, в общем непонятный какой-то связался, требовал вас или Леонидова. Как представился? Генерал резко остановился и развернулся в сторону дежурного. Какой-то белый, говорил, что срочно, но вы же были на совещании. Генерал побагровел. Ты документы по штабу принимал? Так я же их уже наизусть знаю капитан неуверенно оглянулся на дежурку. А это ты читал? Генерал быстрым шагом зашел в помещение дежурного и ткнул пальцем в белый листок. Список лиц, сообщения которых передаются вне очереди по категории воздух, на память отбарабанил капитан, едва взглянув в сторону счета, на котором висели оперативные документы. Тогда читай еще раз. Шевеля губами Никитенко скользил глазами по списку, пока не наткнулся на фамилию Белый. так это, капитан слегка побледнел. Совещание же. И если бы я не знал вас лично как боевого офицера, мог бы предположить, что вы просто превратились в штабную крысу. Тихо произнес генерал и смахнул несуществующую пылинку с верхней звездочки на капитанском погоне. Но я все же надеюсь, что это не так, поэтому жду доклада по форме "Воздух" через час. Надеюсь, у вас будет что доложить.